Барт в конце мая 1851 года направляется на юг, в область Адамава. Он посетил крупный торговый центр Иолу, город, лежащий к юго-западу от Чада и основанный за 10 лет до этого народом Фульбе. Он полагал, что неподалеку от него находится мощный приток Нигера, река Бенуэ, конечно, то и дело пересекать таким образом границы враждующих государств было небезопасно, но исследователю великолепно знавшему Коран и даже получившему прозвище Абд-эль-Керим, слуга всемилостивейшего, грозило значительно меньше опасностей, чем его предшественникам. 18 июня он первым из европейцев, после братьев-лендеров, стоял на берегу реки Бенуэ и любовался зеленой полоской воды, отражавшей галерейные леса и богатым ландшафтом Адамуауа, пространством для деятельности будущих поколений. Барт с подъемом описывает широкую и величественную реку, текущую по совершенно ровной местности. Исследование самого чада привело Барта к убеждению о невозможности произвести съемку ее берегов, так как очертания озера меняются каждый месяц. Затем Барт вновь вернулся на север в Борну, где соединился с отрядом Офервега. В сентябре-октябре 1851 года Офервег и Барт совместно исследовали область Каным, к северо-западу от озера Чад, а в самом конце 1851 в начале 1852-го года, приняли участие в военном походе правителя Борну в район Низовьев-Логане, крупнейшего левого притока Шари. Редко где путешественников встречались с таким гостеприимством, как встретили проживавшие здесь Канембу, чье трудолюбие, богатство и красота всегда привлекали охотников за рабами и сборну Всю неприглядность подобных грабительских походов Барт смог увидеть воочию, когда вместе с войском Борну направился в окрестности озера чат лежавшее южнее. Бесконечные колонны украшенных перьями солдат, пеших и восседавших на лошадях, верблюдах и мулах гнали около трех тысяч человек, оставляя по дороге более половины из них мертвыми и изувеченными. В марте-августе 1852 года Барт посетил страну Багирми, в нижнем течении Шари. Ему удалось проникнуть только до Масеньи. Дальнейшему продвижению помешал плен, к счастью, кратковременный, во время которого Барт тренировал свое терпение, изучая записки Мунго-парка. Офервек занялся изучением юго-западных районов Борну, после чего вернулся на берега Чада. Там... В сентябре 1852 года тропическая малярия оборвала жизнь и этого участника экспедиции. Его заслуги были впоследствии оценены по достоинству благодаря работам Барта, ведь именно в тех случаях, когда в определении местоположения местностей принимал участие Офервек, координаты этих местностей были указаны правильно. К итогам сахарских исследований и экспедиций прибавились новые, исключительно важные для развития географических представлений о внутренних районах Африки открытия. Загадки Чада были в основном разрешены. Это озеро лишь принимало воды рек, впадающих в него на западе и юге. Ни одна река не вытекала из Чада. Кочующие берега, выражение Барта, объяснялись особенностью питания озера и режимом впадающих в него рек. Было открыто верхнее течение полноводной реки Бенуэ, собрано множество разнообразных материалов о природе и населении областей, расположенных к югу от Центральной Сахары, в неизвестной еще европейцам части Африки. При этом Барт фиксировал не только виденное и исследованное им и его спутниками, но и стремился собирать представлявшиеся ему достоверными сведения о других областях Центральной Африки, куда не дошли маршруты экспедиции. Так от одного уроженца Дарфура, Фако Самби, образованного мусульманина. знавшего по-арабски источником даже труды Аристотеля и других античных ученых. Барт узнал об очень широкой реке, текущей с востока на запад, далеко на юге от Судана. Самби побывал на берегах этой реки еще в 1824 году, участвуя в экспедиции дарфурских охотников за рабами. Река называлась Кубанда. Под этим названием Европейцы впервые узнали о крупнейшем правом притоке реки Конго Убанги. Обладавший недюжинным здоровьем и неистекаемой энергией, Барт не собирался прекращать исследования Судана. В конце 1852 года он решает пройти из Кукавы на запад Датамбукту и изучить бассейн среднего течения Нигера. Уже известным Барту путем Офервега он достигает Зиндера, где получил доставленные для экспедиции деньги. Благодаря долгожданной материальной поддержке Барт смог более уверенно осуществлять свои новые исследовательские замыслы. Из Зиндера он прошел через Кацину на Сокото, и вышел летом 1853 года на Нигер, несколько южнее широты Ниомея. Переправившись через реку и продолжая двигаться в северо-западном направлении, бард первым из европейцев пересек внутренность петли Нигера. В сентябре 1853 года он становится третьим европейским исследователем после Лэнга и Кае достигшим легендарного Томбукту. Бывшая королева пустыни выглядела именно так, как ее описывал Кае, оживленный торговый город, но от былых знаменитых ремесленных мастерских, школ и дворцов не осталось и следа. Здесь слуга всемилости Вишева Нашел тарик эс судан и другие ценные рукописи. Барт делал выписки из этих рукописей. Ночи напролет дискутировал со вспыльчивым мусульманином. Лишения многолетних странствий все же сказались на его здоровье. В Тамбукту он долго и тяжело болеет лихорадкой и дизентерией. Жизнь его все время в опасности. из-за враждебности многих жителей Тамбукту, фанатиков-мусульман. Однако Барт умел находить в Африке и друзей. Его непримиримое отношение к кровоторговле озлобляло одних, но не раз ослабляло недоверие к чужеземцу среди угнетенных опасностью рабства племен. Образованные мусульмане не могли не признать блестящего знания Корана бартом Многие местные властители стремились извлечь личную выгоду и завязать торговлю с европейскими купцами благодаря посредничеству смелого путешественника. После почти восьмимесячного пребывания в Томбукту в апреле 1854 года он отправляется в обратный путь. На этот раз он пошел вдоль Нигера, и смог нанести на карту значительный участок среднего течения Великой реки. Барт лично убедился в судоходности среднего нигера. Через Кано Барт вернулся в Кукаву, пересек Сахару с юга на север и дошел до Триполи в августе 1855 года, вновь пройдя через всю центральную Сахару, но теперь уже с юга на север. В сентябре 1855 года, после шести лет, проведенных в почти непрерывных странствиях по Африке, Барт вернулся в Лондон. Он незамедлительно занялся обработкой и систематизацией собранных материалов и в 1857-1858 годах. Выпустил пять томов, озаглавленных «Путешествия и открытия в Северной и Центральной Африке в 1849-1855 годах». В своем труде Барт отметил, что он ознакомился с огромной территорией Сахары и Судана. Было установлено, что Бенуэ не вытекает из озера чад прослежена речная сеть Адамауа и Багирими. Кроме того, было сделано множество открытий в области лингвистики, этнографии, истории и других отраслей, благодаря которым, по словам Александра Гумбольта, Барт открыл для Европы континент. Доклады, сообщения и публикации Барта подчеркивали реальные возможности для европейцев достигать глубинных районов северо-западной и западной Африки, в частности, плодородных земель бассейна Нигера. Это во многом способствовало росту интереса к исследованию внутренних областей в разных частях Африки. Барт умер в 1865 году. но ему довелось еще при жизни прочитать свой некролог, опубликованный накануне его возвращения в Европу, где распространился слух о его гибели. С этим эпизодом связана еще одна страница в истории исследования Судана и некоторых областей Западной Африки. До конца 1852 года участником научно-торговой экспедиции Удавалось время от времени через торговые караваны, шедшие на север, пересылать сообщения, достигавшие Англии и Германии. В Европе стало известно о смерти Ричардсона, а затем и Офервега, и о том, что Барт решил направиться из Борну в Томбукту. Но после этого сообщения от Барта не поступали. И, естественно, возникла тревога за судьбу последнего оставшегося в живых участника экспедиции Ричардсона. В Англии было решено направить помощь Барту. Новую экспедицию из Триполи в Судан поручили возглавить соотечественнику Барта Эдуарду Фогелю. К тому времени, когда Фогель смог подготовиться к выезду в Африку, дошел слух о гибели Барта. В связи с этим Фогелю было поручено выяснить судьбу Барта, продолжить дело его экспедиции, занявшись изучением путей между Западным и Восточным Суданом. В ноябре 1854 года Фогель был уже недалеко от Кано, когда он неожиданно встретился с караваном, с которым Барт возвращался из Томбукту в Кукаву. Встреча путешественников была короткой, Барт не хотел отставать от торопившегося каравана. Фогель после этой встречи решил сразу же приступить к выполнению поставленной перед ним исследовательской задачи. Он повернул на восток, достиг области Вадайи, но был там убит из-за подозрительности местного правителя. поиски Барта породили еще одну, но более удачную и результативную в научном отношении экспедицию, проникшую в глубь Западной Африки. В 1853 году по указанию британского правительства из дельты Нигера вверх по реке на пароходе Плеяда была отправлена научно-торговая экспедиция под начальством капитана Уильяма Балфора Бейки. В нее входило много европейцев, в том числе Хатчинсон, Мэй, Кроузер и другие англичане. Эта экспедиция должна была соединиться с Бартом, пройдя вглубь Африки от Атлантики до Судана водным путем по Нигеру и Бенуа. Экспедиция добралась по этим рекам почти до Иолы, И таким образом было окончательно доказана возможность относительно простого передвижения от Атлантического побережья в те глубинные районы Западной Африки, куда с таким трудом дошел Барт, двигаясь через пустыню с севера.